Сноска. Слыл мужчиной, который лучше всех в столице знал доступных женщин. И Сфендю Сьекль. 7 июля 1893 года. Конец сноски. «Лотрек! Этот беззащитный гномик!» умел тиранить людей. Ему, это, по-видимому, свойственно физически слабым людям, необходимо было создавать себе иллюзию силы. И здесь он не знал милосердия. Но друзья принимали его таким, каким он был. Благодаря своей врожденной искренности, задору, своему беспокойному характеру, неисчерпаемому остроумию, восторженности, он буквально околдовывал их. И те, кто любил его, любили всей душой. На январскую выставку группы 20 1890 года Лотрек представил пять полотен «Этюды женщин» и картину в «Молен де Ла Галет», которую он, видимо, ценил, так как уже показывал ее в салоне независимых. В брюссельской выставке приняли участие также Ренуар, Синьяк, Одилон Редон, Сислей и даже Сезан, приславший из Экса, где он жил в уединении, три свои работы. Были на этой выставке и работы друга Лотрека – Ван Гога. В это время сам Ван Гог, помещенный по его собственной просьбе в больницу для душевнобольных, которая находилась в Сен-Поль-де-Мозоле, «Около Сен-Реми-де-Прованс, мужественно сражался со своей болезнью. Это была трагическая борьба. Он всегда чувствовал приближение приступов, которые периодически повторялись, и, едва оправившись, тотчас же снова с еще большим рвением принимался за работу» трудясь как одержимый. На стенах Королевского музея современного искусства, где проходила выставка группы двадцати, шесть картин Ван Гога прозвучали как победоносные фанфары. Лотрек не мог насмотреться на его подсолнухи, на плющ и красный виноградник, на пшеничное поле при восходе солнца и фруктовый сад в цвету. Неужели надо быть сумасшедшим, чтобы достичь таких вершин? Неужели за все головокружительные взлеты надо обязательно расплачиваться страданиями, тоской и безумием? Ведь за сколькими великими произведениями стоит больная психика их создателя, невроз, патология? Однако картины Ван Гога отнюдь не вызвали всеобщего восторга. 18 января, в день открытия выставки, состоялся банкет, на котором присутствовали все члены группы 20, а также несколько человек из тех художников, кого пригласили участвовать в выставке. Среди приглашенных были Лотрек и Синьяк. За два дня до вернисажа один из группы двадцати, бельгийский художник Анри де Гру, чедушный человек, ростом не вышел от трека, вечно закутанный в широкой зеленоватой плащ, за что его прозвали «колоколом», объявил, что он снимет свои картины, если из зала не уберут отвратительную мазню Ван Гога, этого наемного провокатора». Во время банкета Дегру еще раз громогласно оскорбил Ван Гога, назвав его невеждой и шарлатаном. Тогда Лотрек, несмотря на свою ненависть к скандалам, вскочил с места и, размахивая своими короткими ручками, закричал, что это возмутительно, оскорблять такого великого художника. Дегру стоял на своем. Дело дошло до того, что Лотрек и Дегру под общий гвалт Выбрали секундантов. Тогда Синьяк, перекрывая шум голосов, вдруг заявил ледяным тоном, что если случится несчастье, и Лотрек будет убит на дуэли, он сам продолжит дуэль. Сноска. «Октав Маус. Лантерн Мажик. Лекция, прочитанная в Лозане в 1918 году. Конец сноски». Дело принимало трагический оборот. Октав Маус был очень огорчен, тем более, что он прекрасно понимал, как жалко и как смешно будет выглядеть дуэль между этими двумя карликами, колоколом и лотреком. На следующий день он сразу же принялся за дело «Нужно добиться, чтобы Дегру извинился перед лотреком». И он добился этого, хотя и не без труда. Дегру Вышел из группы 20. Некоторое время спустя кто-то купил одно из полотен Ван Гога «Красный виноградник». Если Лотрек об этом узнал, он наверняка порадовался. «Красный виноградник» — первое произведение, проданное при жизни Ван Гога. Бельгийская пресса по своему обыкновению обрушилась на художников группы 20, но, как и в первый раз, в общем, довольно снисходительно отнеслась к острому новаторству Лотрека. С носком «Острое новаторство Лотрека». Статьям Эдгара Басса в ревю Бланш за 15 февраля 1890 года. Конец сноски. А тем временем сам художник в компании Мариса Гибера изучал Брюссель, глазел на женщин, но они, по его словам, Рубенсовские модели во плоти не нравились ему, и он морщился, утверждая, что они все какие-то обрюскшие. А вот погреб адвоката Эдмона Пикара, чей портрет он нарисовал, привел его в восторг, и Лотрек изрядно выпил там превосходного Бургунского. Вернувшись в Париж, Лотрек отважился написать «Дезире и Мари Дио», Именно отважился, ибо его страшила мысль, что он не выдержит сравнения с мсье Дега и будет выглядеть нелепо. Дезире он написал за чтением газеты в саду Фореста, а Мари за пианино, сосредоточив все свое внимание на руках музыканши. Он хотел сделать портрет рук, так как считал, что руки часто более красноречивы, чем лица. Из того, кто небрежно пишет руки, толка не получится, я это ненавижу. Обе эти работы на картоне Лотрек выставил одну в кружке вольной, Вторую в марте, на шестой выставке «Независимых». На этой выставке он, наверное, долго изучал картину «Сара», написанную в свойственной ему манере, в которой художник передал момент эксцентричного танца в Элизмон-Мартр. Лотрек тоже написал сцены танцев в мулен Руж. Он уже вышел из-под влияния Брюана и полностью порвал с натурализмом, который одно время привлекал его. Теперь он прислушивался только к собственному голосу, давал волю своему ненасытному, страстному любопытству к людям, и все его стремления были направлены не на то, чтобы изобразить внешнее явления определенной эпохи, а на раскрытие таинства жизни».